130. -е. Март 24. -е. Матерь мира. Его владыку послала я свет принести на землю и волю сроков исполнить. Лучи их семи, посланных мною, в этот день мировой силой моей устанут. Праздником света его называем, праздником иерархии света, и мы на далекой звезде праздники этом участии все принимаем ибо иерархический он праздник вселенский ибо в вашей земле посылаем зарядом из света